Прочел хорошие стихи, но не произвел никакого впечатления. И теперь эта показная неприступность поэта, это публичное косноязычие вызывали в ней дрожь какого-то нежного, трогательного чувства. Горий Михайлович казался незащищенным, беспомощным перед жестким шантажом языковых определенностей. И это бессознательное лукавство было очень пронзительным, ведь ему, маститому мастеру, самые сокровенные тайны языка были известны лучше, чем кому-либо. Петя Орлов читал что-то ностальгическое, патриотическое и одновременно тягучее, как былина, вовсе неожиданное, исходя из впечатления, которое он оставил недавним распутинским вечером. Что вздыхаешь, что глядишь на землю русскую, Видно, долго не бывал в родном краю. Угости меня, паромщик, папироскою, Нихена я здесь, отец, не узнаю. Курсанты слушали стихи, А Настя чувствовала, как нарастает в зале температура, Потому что последней должна была выступать именно она. Уже раздавались анонимные возгласы «Девушку! Хотим девушку!» И вот Анастасия Кондратенко встала и походкой мисс Вселенной подошла к микрофону. И все. Можно было уже ничего не говорить, потому что зал взорвался. Молодые, здоровые парни, добровольно пожертвовавшие лучшими молодыми годами за веру царя и Отечества, рукоплескали вечной женственности, от которой они были отлучены. Она начинала что-то читать, но после первой же строчки раздавалась овация. Она пробовала что-то рассказывать, но первая же фраза тонула в аплодисментах. Однако Настасья Филипповна оказалась достаточно умна, чтобы понять, эта публика... Встретила бы так любую, мало-мальски привлекательную женщину. Зал рукоплескал не ей, вернее, не конкретно ей, а всему женскому роду. Но боковым зрением она заметила восхищенный взгляд Гурия Удальцова. Уж этот взгляд, несомненно, был обращен только на нее. Настя вернулась в свою за пять дней изрядно запыленную квартиру как раз в то время суток, когда пыль делается особенно заметной в лениво скользящих солнечных лучах. Уборка, душ, легкая пастирушка, а потом махровый халат, кресло и книга на коленях. На этот раз избранные стихи Удальцова. Любить случайно женщине дано. Как он прав. Я в жизни только раз сказал «люблю», Сломив гордыню темную свою. Темная гордыня, очень точно сказано. И дымилась страсть из-под ногтей. Прочтя эту строку, она закрыла книгу И задумалась надолго до звонка в дверь. Звонили настойчиво, очевидно, заметили свет в окне, тепло, выделявшемся в осенних сумерках. Неожиданности не последовало. На пороге стоял Валентин, как всегда, с улыбкой и с авоськой. «Настенька, я так соскучился!» — защебетал он прямо с порога. «Вот, угорь копченый и пиво к нему немецкое, давай картошку начищу». Он уже разгружал пакет на кухне, верный и послушный фотограф-мазохист. И, как Настя подозревала, еще немножечко и некрофил. «И дымилась страсть из-под ногтей!» — продекламировала она. «Здорово!» — оценил Валентин. «Мы тут как раз на дело выезжали, так там хату ограбили, хозяина пристукнули и все подожгли». Ногти у покойника совсем сгорели. Настя с отвращением взглянула на подсмоленного в процессе горячего копчения угря и продекламировала из фета. Там человек сгорел. Вот именно, сгорел. Причем, ты знаешь, живьем сгорел, как экспертиза показала.